Глава 42 Вовка чуть не плакал. Никого не оказалось в квартире, адрес которой он так трудно узнал. Никого не оказалось. Да и в дверь его не пустил дядька-охранник, а так сложно ему было одному добираться до центра города, и страшно было. Мальчик хлюпнул носом, поправил шапочку, отошел в сторону от шлагбаума, перекрывающего вход во двор элитного дома, поставил сумку на бордюр. Он очень устал. А теперь… Теперь придётся возвращаться домой снова на метро. И папа будет очень злиться. Он уже наверняка знает, что Вовка поехал искать маму. Звонил сто раз на телефон. Малыш едва сдерживал слезы. Денежек, которые он достал из копилки, осталось мало. «Иди отсюда!» «Я же сказал, нету тут твоей мамы. Тут живут богатые люди. Не шляйся тут, а то сдам тебя в полицию!» Прикрикнул на ребенка охранник, Выпалши из своей будки, как полкан цепной. Давай, давай, проваливай! Вовка Пануро вцепился в ручки своей сумки и послушно пошел, не разбирая дороги. Слезы затуманили глаза мальчика. Маму он не нашел Не нашел сестренку, а он так мечтал вернуть их. И папа бы тогда точно не рассердился и не ругался, а сейчас, Тамара Леднева, «Тосик, ну для малышки же лучше жить в доме». Руслан раздраженно крутит руль. «Злится?» «Наверняка». Я снова прокатила его с подписанием документов, которые он так упорно мне подсовывает. Я сижу на заднем сиденье машины и смотрю в окно. Настюшка спит в слипе, повязанным у меня на груди. Мне так спокойнее, когда я чувствую свою доченьку. Переноски не признаю с тех пор, как вернулась домой. И горничным я не доверяю, поэтому малышка постоянно со мной». Я не доверяю больше никому. На кой черт объясни, мы едем в квартиру? И имя нашей дочери, ты не считаешь, что его пора сменить? Нет, не считаю. У моей дочери прекрасное имя. Анастасия Леднева. По-моему, звучит. А вот проклятый дом мне не нравится. И еще Я сто раз просила не называть меня грёбаной собачьей кличкой. Меня зовут Тамара. Цежу я сквозь зубы. Слишком раздражена. Постоянно на нервах. Руслан, я не помню почему, но загородный дом я ненавижу. Может, ты мне объяснишь, почему у меня такое отторжение к особняку, котик? Ты очень изменилась. Кривит он губы. Его улыбка отражается в зеркале заднего вида, в которое он смотрит на меня. Нехорошо смотрит. Глаза как лезвия. Хоть он и притворяется душкой, его выдаёт взгляд. Стало похоже на отца. Даже характером. И у моей дочери должна быть моя фамилия, ты не считаешь? Папа умер, так что постарайся его память не трепать напрасно. Моя фамилия даст дочери возможность продолжения моей семьи в память об отце и матери. Она будет носить ее. Я надеюсь, что ты не станешь возражать. Больно. В груди растет огромная дыра. Но не могли мои родители вот так погибнуть. Они же непотопляемые были. Хотя... «Титаник» тоже считался бессмертным, а его погубил чертов айсберг. «И да, я изменилась, Рус. Я займу место отца, поэтому тебе придется привыкать ко мне настоящий». «Ты? Тома, ты же ни черта не смыслишь в бизнесе». «Ничего, я учусь быстро. И первым делом я разберусь с растратой. Он боится. Я знаю этого человека. Я думала, что мы с ним родственные души» что вместе до гробовой доски. Я его любила. Настолько любила, что ослепла и сдурела. А он... Черт, любовница его в моем халате, в моем доме. Он просто пользовался благами, которые получал, живя со мной, и тратил их на не пойми кого. И обманывал он не только меня. Кусал руку дающую. Я же тебе объяснил, у меня не было выбора. Выбор есть всегда, дорогой. Улыбаюсь я. Мы подъезжаем к дому, в котором я была счастлива. Думала, что была. Мы с Настенькой останемся в городской квартире. Вещи пришлешь нам курьером и еще. Я замолкаю на полуслове. Крошечная фигурка мечется по тротуару. Я сразу узнаю маленького человечка. Моего любимого мальчика. Моего сына. «Останови машину!» Я говорю ровно, но чувствую, что голос дает позорного петуха. «Ты совсем сдурела?» Морщится Ларцев. «Я не то, что не остановлю. Я сейчас развернусь и отвезу тебя домой насильно. Где это видано, чтобы муж и жена жили отдельно? И ты не думаешь совсем о дочери? В доме ей...» «Я сказала, останови грёбаную машину!» Почти кричу я. Дёргаю ручку дверцы. Мой мальчик плачет. Я вижу издалека чумазые дорожки слез на его щеках. Я сейчас порву любого, кто встанет на пути между мной и Вовкой. И чёртова охранника, который глумливо оскорбляет моего мальчика, разорву на куски. Выскакиваю из джипа, прижав к груди начинающую беспокоиться доченьку. Она еще спит, но покряхтывает и дергается. Руслан бросает машину прямо посреди дороги, ругается. Но я не слышу слов. Мне плевать. Мне вообще плевать на этого человека. Я его собираюсь уничтожить. «Мама! Вот моя мама!» Звонкий голосок разливается в пространстве. Я смотрю на мальчика, на личике которого появляется улыбка. Боже, как же много я потеряла. Плевать на все деньги мира. Я хочу быть с ними. С моими любимыми. Я должна быть с ними. Вовка, ты как тут? Протягиваю руки к малышу, и сердце заходится в груди от нежности. Мой мальчик делает шажок ко мне. Пошел вон, щенок. Какая она тебе мама? Руслан отталкивает мальчика грубо и небрежно. Как дворового щенка, и мне кажется, что на глаза мне падает красная пелена. Вовка валится в раскисший уже весенний снег. Эй, ты для модели здесь стоишь! Голодранцы всякие шляются у тебя по объекту, рычит Ларсов на сдувшегося охранника. Ну ты и скот! Я шеплю, как кошка. Бросаюсь к моему сыну, моему, он мой, и никому не позволено его обижать. Надо было сразу тебя в дурку сдать, объявить несостоятельный. В мое плечо впиваются стальные пальцы. Я слепну от ярости и боли. Руслан не дает мне сдвинуться с места. «Ты же сумасшедшая шлюха. Ты жила не пойми с кем несколько месяцев. С похитителем, который за тебя получил море денег. Спала с ним. Безмозглая дура. И сосунок этот». «А ну пусти! Пусти мою маму!» Маленький мальчик словно выстреливает со своего места. «Мама, этот дядька плохой!» «Ты ведь ему не веришь? Он врет всё!» «Папа тебя любит, по-настоящему, и я люблю, и...» Крошечные кулачки не причиняют более ошалевшему от своего безумия Руслану. Но он отвлекается, и я, наконец, могу вырваться из стального захвата его пальцев. «Сучонок!» Хлесткий удар снова откидывает моего мальчика. Слезы застилают глаза. Настенька в слепе плачет. Я смотрю, как наступает на Вовку, распаленный Ларцев. Делаю рывок. В голове бьется единственная мысль — защитить моих детей. Весь в отца, благородная мать вашу, придурки. Руслан, опомнись, он всего лишь маленький мальчик, а ты — всего лишь чокнутая сука, зажравшаяся с детства. И ты будешь слушаться меня, или поедешь в больницу для душевнобольных. И дочь я у тебя заберу. И посмотрим тогда, будешь ты нужна этому полудурку-спасителю твоему, без бабок и со справкой. Я забываю, как дышать. Я понимаю, что то, что он говорит, просто блеф. Я знаю точно, что зло никогда не победит. Но буря бушует у меня в душе. Мне страшно. Мне очень страшно. Вовка поскуливает, пытается подняться. Ему больно. А я не могу ему помочь, потому что не могу сдвинуться с места, словно загипнотизированная. Малышка надрывается, заходится плачем. «Мальчику больно». Я скулю, позорно и отвратительно. Руслан, хотя бы скорую вызови. Ничего с ним не будет. Дворняшки быстро регенерируют. В машину иди, быстро. Мама, тихо шепчет Вовка, раздирая мое сердце на куски. Он тебя убить хотел, я слышал. Вам нельзя с ним. Нельзя. Я это знаю. Но как бороться с разъяренным зверем, когда у тебя на руках младенец и мальчик, у которого, судя по всему, сломана рука? И охранник, который мнётся рядом, не зная, что делать, мне не помощник. Мне нужен... Папа! Загораются глазенки Вовки. Я слышу рёв двигателя, но еще не вижу машину. Но в Вовкином взгляде, полном боли, я вижу радость и надежду. Все будет хорошо, мой мальчик. Ты только потерпи. А ты ведь наша, да ведь? Я знаю. И папа знает. Только он боится, что ты на него злишься. Ты не злись, он хороший. Он за вас знает, что делал? И дедушка приходил к нам, твой папа приходил. И папа сказал, что ради вас с Настенькой мир перевернет, А еще сказал... Я смотрю на моего малыша, моего мальчика. Он же бредит от боли и стресса. Настенька затихла, услышав его голос, но беспокойно возится. Мой папа погиб. Невозможно то, что говорит Вовка. — О, и твой рыцарь явился. Прекрасно. Знаешь, я не могу все потерять, — хмыкает Руслан. Я оглядываюсь, он стоит за моей спиной, очень близко. Тим бежит к нам молча, душа сжимается от предчувствия беды. «Руслан, давай ты просто сейчас уедешь. Я тебе обещаю, что преследовать тебя никоим образом не будет никто за растрату. Денег тебе хватит. Ты просто исчезнешь. Вот так просто? Отдать все ради паршивых копеек? Нет, детка. Он хватает меня за волосы, поднимает резко». От боли в глазах темнеет, резко поворачивает спиной к себе, впивается пальцами в горло. Дышать нечем. Настенька снова кричит. И страшно мне сейчас не за себя. «Отпусти ее! резкий крик Тима полон боли. «Будь мужиком!» «Таким, как ты? Нет, я не хочу быть просто мужиком. Я хочу быть хозяином мира. И эта сука мне в этом поможет!» Скалится Ларцев. Боже, он рехнулся совсем. Как же я не разглядела в нем безумие. «Да брось! Ты ведь все равно уже в заднице. Максимум, кем ты станешь — зэком. причем не мужиком даже, скорее всего. Ты нищий, Ларцев. Голодранец. Все твои деньги, которые ты так надежно спрятал, я у тебя забрал. Прикинь? Компы — великая вещь. А хорошие программеры могут все. Но я тебе могу предложить сделку. Отпусти женщину и детей». «Я отдам тебе крошечный носитель, на котором целый мир для тебя, а не зона где-то в медвежьем углу». «Ты блефуешь!» Я слышу страх в голосе бывшего мужа. Для меня его не существует больше. Он умер, и я никогда в жизни не расскажу дочери о том, кто ее биологический отец. «А ты поверь, Тим глазами мне показывает что-то, но я страшно устала». Словно плитой меня придавило. Руслан держит меня крепко одной рукой, другой что-то смотрит в телефоне. Его дыхание становится рваным. Пальцы на моей шее сжимаются так, что перед глазами летят черные мухи. Тварь! Он даже не рычит. Это рёв дикого зверя, загнанного в капкан.